чтобы захватить по дороге ближайшие отозванные места в Чурюкове, Бокине и дальше. Вот еще новость. Я узнал, наверное, что Жигуновы с компанией идут на наши листья, на места. Если вы не поспеете ко мне в Братовку раньше десятого, то идите прямо к Чурюкову, где я буду стоять на крови, или в Бокино на передох, где стану поджидать вас». Новохоперские места под Новохоперском, городом Воронежской губернии на реке Хопер, ныне райцентр Воронежской области, стоять на крови, заниматься ловлей, охотой. — Твой и прочий, Алексей Алиев. — Вот вам и радость, — прибавил граф Сердито. — Ну, это еще дело не страшное, — возразил Стерлядкин. — Разве это охота? Это сброд мелкоты, вот вроде трутни, война с грешных. Там сколько собак, столько и господ. — И точно, ваше сиятельство, беспокоиться тут не о чем, — прибавил Афанасья уверительно. — Об жигуновской охоте и поминать грешно. Собаки, цуньки, полуборзики. Прошлый год мы прослышали в Грайверне о блесицах. Подходим к острову, а жигунова уж тут. Порска не такое идет. Мы скружили стаю, слушаем. Тяф, тяф, с тем и вызвали. А сами глядят на нас. Мне Алексей Николаевич изволил приказать осмотреть ихнюю стаю, нет ли с затеком. Затек подкожный разлив крови, багровый синяк — один из признаков острого инфекционного заболевания у животных чумы, чумки. Вот я и так подъехал, оглядывают, тут сам барин ихний. Чей человек? — говорит. Так и так, мол, сударь, нас смотреть, нет ли, дескать, какого сумления, известно насчет чумы, хотим, мол, метать своих гончих метать гонщик в остров, запускать гонщик собак в небольшой отдельно стоящий лес, чтобы они нашли и выгнали звери на опушку, на чистоту, где его берут, схватывают борзые собаки и охотники. «Кланяйся», — говорит Алексей Николаевич, — «и доложи ему, что чумы у меня нет. Да и лисиц в острове не найдете. Моих только что вызвали». Ну, так и доложил. «Вздор!» — изволил сказать наш барин. «Мечи!» — говорит ловчиму. Как заровнялся наш Феопен. Только что прошел опушку, варом заварила стая. Слышим рок другой слышим рок-другой, сигнал, который подает ловчий, что гончие погнали звери. Пятерых к нам на щипце и вынесли, тут при ихних же глазах, и второчили всех. Барин-то гулин, говорят, перчатки изорвал, глядя на нас. От кого же знал Алексей Николаевич, что они едут в наши места? Ловчий наш фиопен ездил на отзыв. Так, видишь, козловские купцы ночевали с ним. Те сказывали, говорят, наверное. А волков, что у нас отозвано, ваше сияйство, так в пору хоть бы и в отъезжие не трогаться. Во всю осень, кажется, не перетравить. И на пороши хватит. — Ну, что будет, то будет, — сказал граф в раздумье. — Надо ехать, господа. Ты с нами, Степан Петрович? Да уж, так условлено, придется промять старые кости». Так вот что, Афанасий, ты останься тут до утра, а завтра пойдешь с охотой вместе. Мои плохо знают дорогу, а мы с вечера вышли подставных лошадей и к обеду как раз в Братовке. Слушаю. Степан Петрович, уложишь нас, пожалуйста, нынче пораньше, а завтра и сам пошевеливайся. Надо в самом деле поспешить. После обеда гости разъехались. К Степану Петровичу начали являться старосты, гуменщик, ключник и прочий люд для выслушивания его распоряжений. Гуменщик — сторож, смотритель при гумне, помещение для сжатого хлеба. Мы закурили сигары и отправились в сад, где, между прочим, видели и помянутую уже картину. Когда мы вернулись назад, Степан Петровича уже не было в доме. Он стоял у дверей одной из кладовых. Там при нем отсчитывали окорока, отвешивали муку и разную поварскую провизию, Мы пошли туда, и все были свидетелями следующей сцены. За спиной у стоял белокурый, с живыми глазами, миловидный мальчик, лет пятнадцати, в зеленом охотничьем казакине. Он всхлипывал и утирал рукавом слезы. Услыша этот плач, Стерлядкин обернулся и произнес полусердито и наставительно. «Пошел, пошел, — говорят тебе, — еще раз хныкался тут. Другой бы рад был, что оставляют его дома на печке. Что, за тобой няньку, что ли, возить?» Ты рассуди, ведь это не вассоргено хлопунцом прокатиться. Тут, брат, осень на седле сидеть. Чичер захватит, разнеможешься. Куда тебя девать? Хлопунец, охотник, который охотится без гонщих, обычно на лошади, поднимая звери криком и на хлопки арабника. Чичер — резкий холодный осенний ветер с дождем или со снегом. При том же в охоте что будешь делать? Волка, отродясь, не травливал, лисицы в глаза не видал.